Глава 29. На зеленом платье с блестками от Зои был огромный разрез, который шел от правого бедра до нижнего левого края. Я узнала об этом только когда я его надела. Мне никогда в жизни не приходилось так сильно обнажать ноги, даже когда кроме них у меня ничего выдающегося не было. Надев туфли на каблуках, я взглянула на женщину в отражении и почувствовала прилив уверенности в себе. Конечно, помогло шампанское, но я ощущала себя на миллион баксов. Или сколько там стоило платье от Зои. Когда я спустилась, Дафна сидела в баре, что-то на нашёптывая на ухо женщине с темными волосами. Как только она увидела меня, то отпрянула от нее и замолчала. Группа французских бизнесменов пялилась, как я шла мимо них. «Мэг», — улыбнулась Дафна, — она не могла отвести глаз от выреза на моем бедре. «Вот это платье!» Она посмотрела еще пару секунд, а потом вспомнила о существовании женщины, сидевшей слева от нее. «Это Алек, одна из моих самых главных любимец». Так значит, у нее было несколько самых главных любимец. Видимо, в каждом порту по одной. Я постаралась не корчить гримас Алек, той самой таинственной женщине, которую Лорен сравнила со мной характерным тревожным тоном тогда на крыше, на вечеринке. А теперь, когда мы с Алек сложно было думать о ней без кавычек — стояли рядом, я увидела, что она выглядела точно так же, как я, только была лет на 10 моложе. Такие же карие глаза, такое же относительно смазливое лицо, такие же кустистые брови. Разница была только в том, что у нее были темные волосы. Меня начало подташнивать. «Приятно познакомиться», — сказала Алек, которая явно чувствовала то же, что и я — Навела себя более хладнокровно. Очень крутой лук. Отпадный. Она отпадная, а не лук, поправила Дафна. Ладно, нам пора. Приятно было повидаться, Ал. Мне тоже печально ответила Алек. Не знаешь, когда в следующий раз приедешь? Не скоро, малышка. Как только это слово слетело с ее губ, внутри меня что-то взорвалось. Дафна поцеловала Алик в обе щеки, краем глаза следя за моей реакцией. Алик тоже на меня посмотрела. «У меня был такой цвет волос», сказала она. «Ага». «Он тебе так шел, улыбнулась Дафна. Алик вздохнула и проводила нас взглядом. Когда мы ехали на ужин, я не удержалась и решила спросить Дафну о ее подруге. «Как вы с Алик познакомились?» «Мы встретились несколько лет назад. Она раньше жила в Дамбу. Сноска. Район Бруклина. Хорошая девочка». Замечательная рекламщица, но юная, слишком молодая для меня. Позеленев от ревности, я повернулась к окну и уставилась на сену. Она принесла нам подарочки для вечеринки. Дафна открыла клатч и достала пакетик с белым порошком, а потом опустила туда мизинец, зачерпнула горсточку и втянула ее носом. Скорее бы ты увидела этот ужин. Сальватора просто космос. Хочешь? Я... я бы съела что-нибудь. Дафна игриво толкнула мое плечо. «Да ладно, ты же это любишь. Наркотики, концерты и что там еще было?» «Культовые фильмы». Я понемногу начала расслабляться. Она помнила нашу первую переписку. «Точно», — ответила Дафна, продвигаясь ближе. Она зачерпнула еще белого порошка и приблизила ноготь к моему носу. Я вдохнула и почти сразу же ощутила, как мое сердцебиение ускорилось. Автомобиль остановился напротив широкой каменной лестницы, ведущей к воде. Внизу на пристани нас ждал белый теплоход, возле которого стояли мужчины в смокингах, готовые помочь нам подняться на борт. В роскошно украшенном салоне модные инфлюенсеры, вип-закупщики и кучка представителей корпораций перебрасывались шуточками в ожидании того, чтобы занять места за длинным столом, стоявшим вдоль всего корабля. Дагмар и Кики были одними из немногих гостей, которых я узнала. Дафна указала мне на красивого мужчину в красных кожаных штанах и рубашке с цепочками, стоявшего в углу в окружении поклонников. Это Сальватора. Горячий, да? С длинными волнистыми волосами, чересчур выдающимися скулами и глазами, как у Джареда Лета, подведенными карандашом. Сальватора действительно был сексуальным в андрогинном понимании этого слова. Он был похож на парня, который в первую ночь попытается выпить твою кровь, а во вторую — заставит смотреть, как отсасывает у себя самого. Когда мы подошли к Сальваторе, он похотливо улыбнулся, а потом указал на меня и поцеловал свои пальцы. Ты манифик манифик!» «Сноска! Великолепно!» «По-моему, ему нравится твое платье», — рассмеялась Дафна. «Ну, слава богу», — ответила я. «Сердце мое все еще билось быстрее, чем обычно». Он явно не из тех, кто молчит, если им что-то не нравится. «Ты в порядке?» — спросила Дафна. «Выглядишь не очень». Прежде чем я ей ответила, официант позвонил в колокольчик, приглашая всех за стол. Как только мы сели, на столе появились высокие этажерки с устрицами, креветками и тартаром из тунца. Возле каждой тарелки была коробочка с подарком, обернутая в белую бумагу и украшенная серебристым бантом. Вокруг стола, словно рыбы, нырявшие вокруг кораллового рифа, кружили фотографы, запечатляя мероприятие со всех ракурсов. Напротив меня сидела сумасбродная дизайнерша из Силвер-Лейка по имени Джейн, известная под ником «Собака. Пристрастие Джейн». У нее были голубые волосы, а на шее висел кулон, который говорил окружающим о том, что у нее биполярное расстройство. Надеюсь, это китайский браслет в виде наручников. «С прошлого года о нем мечтаю». Джейн разорвала коробку и достала из нее брелок. Серьезно? Она обернулась к Дагмар и потрясла подарком у нее перед носом. «Он шутит, что ли? Что скажут мои дети?» На серебряном колечке для ключей висело нечто, напоминающее крошечный слепок члена. «Я хотел поделиться с тобой частью сердца, но потом подумал, что это немного банально, так что решил подарить тебе орган, который мне нравится больше» сказал Сальваторе. Глаза его блестели. «Это моё тело». Он сделал драматическую паузу. «Мы сделали ограниченное количество копий, и они никогда не будут продаваться. Только для самых любимых». Дафна взглянула на меня. «Я же говорила, нам понадобятся наркотики». Шампанское продолжало литься рекой, а в ужине, состоявшем из 16 блюд, каждое следующее было более изысканным. «Обслуживание тут отстойное», — уставилась на меня Дагмар, как будто это была моя вина. «А я тут удочки закидывала». Она начала объяснять, что имеет в виду. Выяснилось, что закидыванием удочек Дагмар называла рассылку сообщений инстаграм-страницам случайных компаний в надежде, что они что-нибудь ей отправят в обмен на публикацию. «Иногда они мне даже не отвечают, просто читают сообщения», — вздохнула она. Но меня это даже веселит, почему-то оказывает терапевтический эффект. Как когда ногти на ногах грызёшь. После нескольких рюмок водки Джейн начала махать своим подарком в воздухе. «Ну что, чьи брелоки я должна пососать, чтобы завтра сидеть в первом ряду на показе?» Дафна прыснула и залила всё шампанским. Она не могла сдержать хохот. Я сделала вид, что шутка Джейн мне тоже показалась смешной. Но я была не очень хорошей актрисой. Надо признать, Джейн была шустрой, а я ощущала себя тормозом. Я старалась ловить момент, чтобы напомнить Дафне, что я все еще забавная, но ничего не получалось. Я чувствовала, как теряю актуальность, а Дафна утекает сквозь мои пальцы. Сальваторе постучал по бокалу, чтобы произнести тост. «Вы все здесь благодаря вашей преданности моде. Для меня большая честь» что вы все эти годы поддерживали Зоуи и были со мной, когда мы совершили революцию туристических сандалий. Вы все, как там говорится, мои маленькие кабачочки. Я снова взглянула на брелок. Это кабачки? Я думала, это яйца. Фраза прозвучала громче, чем я думала. Сальваторе бросил на меня взгляд. Он не удивился. «Мне нравится твоя подводка», — пропищала я. Я убежала в туалет, как только Сальваторе закончил тост. Я намочила лицо холодной водой, пытаясь прийти в себя. Кто-то постучал в дверь. Сначала я не ответила, но постучали еще раз, уже более настойчиво. Как только я немного приоткрыла дверь, ворвалась Дафна. Я думала, она будет ругать меня или даст мне пощечину, чтобы привести в чувство. Но вместо этого она ласково погладила меня по голове. Вот так-то лучше. Теперь выглядишь более расслабленной. Я уставилась на нее, тяжело дыша. Хочешь? спросила она, как ни в чем не бывало, делая дорожку и занюхивая ее прямо с раковины. Я дрожала. Все в порядке. Тебе лучше? Все нормально? мягко потрепала она меня по щеке. Это было секси. Давай как-нибудь повторим. А потом она просто ушла. Я стояла минут пять, пытаясь осознать, что это было. Часть меня хотела быть с ней всегда, а другая... Никогда больше ее не видеть. Что за игру она вела? Каким бы ни был ответ, я проигрывала. Когда я вернулась за стол, то увидела, что Дафна заняла мое место, чтобы быть поближе к Джейн. Она рассказывала ей те же истории, что мне, когда мы впервые встретились. Наконец, Дафна, которая теперь была в приподнятом настроении, обратила на меня внимание. «Мэг, ты должна составить Джейн компанию на завтрашнем показе. Сядете вместе». «Мы с тобой инфлюенсеры низкого уровня, поэтому нас не посадят в первом ряду», — засмеялась Джейн. «Неправда», — настаивала Дафна. «Вы же все равно в Париже и на шоу Зои. Представьте только, сколько девушек хотели бы, чтобы им оказался в пору этот хрустальный башмачок». «Ты имеешь в виду туристические сандалии?» — ответила Джейн. Она не могла сдержать раздражение. «Ты же знаешь, что фотографируют только первые ряды, а мы — что-то вроде массовки». «Есть большая разница между тем, чтобы сидеть рядом с Карди Би и ее визажистом». Джейн злилась, но Дафна лишь хохотала. «Ты такая забавная!» — она пищала от смеха. «Не могу поверить, что мы с тобой раньше не затусили». Я надоела Дафне. Это было видно по ее взгляду. Я уже знала ее лучше, чем она сама. Дафна нашла новую фаворитку. Или новую самую главную любимицу, как она нас обычно называла. Ужин все никак не заканчивался, и единственное, что мне хотелось, — это вернуться в отель. Но Дафна была под слишком большим кайфом, чтобы заканчивать веселье после того, как корабль вернулся на берег. «Мы идем в клуб возле площади Бастилии», — сообщила она. «Кто мы?» — спросила я, хотя уже знала ответ. «Ну, я, Джейн и еще несколько девушек. А ты, похоже, устала. Тебе надо отдохнуть. Показ начинается в девять утра». Стараясь не плакать, я посмотрела на Дафну. Она вглядывалась в толпу, пытаясь найти Джейн. Что тут можно было исправить? Я просто кивнула и сказала, что мы увидимся утром. Меня разбудил телефонный звонок. Ну, помимо жуткой головной боли. «Алло?» — сказала я. Голос на другом конце провода говорил по-французски. Все, что мне удалось разобрать, звучало как «команда стилистов». «Окей» ответила я, неуверенно протягивая руку к выключателю и выискивая взглядом Дафну. Кто-то постучал в дверь. Я рванулась, чтобы ее открыть, и чуть не наступила на тело, растекшееся по полу. Оно принадлежало Дафне. Обутая в одну туфлю, она крепко держала телефон в руке. «Секундочку», — крикнула я, пытаясь растрясти ее. «Дафна! Дафна!» Я дала ей пощёчину, но она не отреагировала. Мне не оставалось ничего, кроме как открыть дверь. «Что будешь делать?» — спросила Мари, гримерша с желтыми от никотина пальцами, вникнув в ситуацию. «Она никуда не пойдет», — добавил Чаки, высокий мужчина с дредами и сумкой полной шиньонов. «Не надо», — в панике сказала Мари. «Если она не придет, то окажется в черном списке. Никто с ней больше не захочет работать. И мы в том числе. Ты же знаешь Сальватора. Попадет за это нам. Она должна быть в первом ряду, и он ждет, что мы ее туда доставим». Чаки зловеще мычал, пока мы несли Дафну на кровать. «Дафна!» — крикнула я еще раз. Она внезапно села и посмотрела на меня. Было видно, что она меня узнала. «Привет, малышка!» — улыбнулась Дафна, а потом повернула голову в другую сторону и заблевала всю подушку. Прежде чем я отреагировала, она упала и снова вырубилась. «Дегуляс!» — вздрогнула Мари. «Сноска! Отвратительно!» Вы же знаете, как все будет. Все свалят на меня. Можно считать, я почти уволена». Она взяла беспроводной телефон, лежавший на прикроватной тумбочке, и швырнула его в Чаки. «Мы оба». «Мерд!» — воскликнул он. Было уже почти восемь утра. Показ начинался в 9, и Дафна никаким образом не смогла бы туда пойти. «Ты на нее немного похожа. Почему бы тебе не сходить?» — предложил Чаки. «У меня ее шиньоны». «Можем точно подогнать длину». «Ты шутишь?» — закричала я. Чаки взглянул на меня. «Ну, она не знаменитость. Она популярна только в интернете». «Хуже. Она знаменита только в пределах одного приложения», — добавила Мари. «К тому же эти девушки в жизни не похожи на свои интернет-версии», — сказал Чаки. Он выглядел все радостнее. Все жениаль!» — воскликнула Мари, закуривая сигарету Гольваз. «Сноска. все гениально. Гениально. Французский». «Ну, это бред какой-то», — сказала я. «Есть идеи получше?» — уставилась на меня Мари. Идей получше не было. Я была ужасно зла на Дафну, но не могла позволить одной пьянке разрушить ее карьеру. К счастью, Илья спал крепким сном на другом конце света. Можно было только представить себе, что бы он мне посоветовал. «Ты не в курсе, что она собиралась надеть?» Мари перебирала наряды на вешалке так, словно искала потерявшуюся пластинку. «Без понятия», — помотала я головой. Рекламщик Зои выбрал, какие наряды должны надеть большие знаменитости, объяснила Мари, поднимая телефон Дафны с пола и протягивая мне. «Ты можешь посмотреть ее сообщение, чтобы узнать?» Я взглянула на часы. «Алези!» — воскликнула она. «Времени уже не остается. Я приподняла голову Дафны, чтобы включить распознавание лица на телефоне. Пролистав ее электронную почту, я нашла недавнее письмо от команды Зои. Выбрать можно было между ладеновым платьем без рукавов с аппликациями на сосках и шелковыми кюлотами горчичного цвета с непромокаемым плащом, сделанным из чего-то похожего на использованные презервативы. Я выбрала второй вариант. Выхватив у Мари сигарету, я сделала затяжку, чтобы собраться. «Окей, сделаем это», — сказала я.